Часть четвертая. Идилию улицы Плюме и эпопею улицы Сен-Дени. Книга первая. Несколько страниц истории. Глава первая. Хорошо скроена. 1831 и 1832 годы непосредственно следующие за июльской революцией представляют собой один из самых своеобразных и интересных исторических моментов. Оба этих года возвышаются точно горы посреди предшествовавших и последующих лет. От них веет революционным величием. В них так и видны пропасти. Общественные массы, сами основы цивилизации, плотная группа интересов, тесно связанных между собою вековые очертания древнего французского строя, все это то появляется, то исчезает в бурных облаках систем, страстей и теорий. Эти возникновения и исчезновения были названы сопротивлением и движением. Временами в них виднеется истина, этот цвет человеческой души. В настоящую минуту эта замечательная эпоха достаточно отдалена от нас, так что теперь мы уже можем схватить ее главные черты. Попытаемся сделать это. Реставрация была одной из тех промежуточных фаз, трудных для определения, где были утомления, смутный гул, ропот, сон, шум – все, что знаменует собою прибытие великой нации на новый этап. Подобные эпохи очень своеобразны и всегда обманывают политиков, желающих воспользоваться ими. Сначала народ требует только отдыха. У него одно стремление – мир, одно притязание – быть незаметным. Он желает оставаться спокойным. Все уже достаточно насмотрелись на великие события, на великие приключения, на великих людей. Теперь охотно променяли бы Цезаря на Прузия, Наполеона на короля и Вето, о котором говорят. «Ах, какой это был славный маленький король!» Народ находился в походе с самого раннего утра, а теперь наступил вечер долгого тяжелого дня. Первый переход сделали с Мирабо, второй – с Робеспьером, третий – с Бонапартом. Все измучились и жаждали отдыха. Утомленное самопожертвование, состарившийся героизм, насытившееся честолюбие, нажитые состояния – все это ищет, умолкает и требует одного – убежища. И они получают его. Они вступают в обладание миром, спокойствием, досугом, и, наконец, они довольны. Между тем, в это время возникают известные события. Они дают себя чувствовать и со своей стороны стучаться в дверь. Эти события порождены революциями и войнами. Они существуют, живут, имеют право занять свое место в обществе и занимают его. В большинстве же случаев факты этих событий являются как бы квартирмейстерами и фурьерами, которые только подготавливают место принципам. И вот что тогда предстает перед взорами политических философов. В то время как усталые люди жаждут отдыха, свершившиеся факты требуют гарантий. Гарантии для фактов – то же самое, что отдых для людей. Этого именно требовала Англия у стюартов после протектора и Франция у бурбонов после империи. Такие гарантии являются потребностью времени, и их поневоле приходится давать. Государи жаловали гражданские гарантии, но в действительности, конечно, эти гарантии гражданственности были вырваны у них силою. Глубокая и безусловная истина. В ней убедились Тюарты в 1660 году, и ее не могли усвоить бурбоны даже в 1814 году. Королевская фамилия, вернувшаяся во Францию после падения Наполеона, имела наивность вообразить, что эти гарантии даны ею, а не временем, и что поэтому она всегда вправе взять их обратно, что политические права данной хартии Людовика XVIII – ничто иное, как только частица их божественного права, отданная бурбонами и любезно предоставленная народу до тех пор, когда им вздумается взять ее обратно. Однако, судя по неудовольствию, с каким они делали это, бурбоны должны были бы понять, что они вынуждены были сделать этот дар. Эта семья обрюжанием встретила девятнадцатый век. Она делала недовольную гримасу при всяком расцвете нации, пользуясь не литературным, но верным, потому что оно простонародно. Словом, эта семья насупилась, и народ это видел. Они вообразили, что обладают силой, потому что империя перед их появлением была сметена, как театральная декорация. Они не заметили, что сами были выдворены той же рукой, которая свергла Наполеона. Бурбоны вообразили, что пустили глубокие корни, потому что представляли собою прошлое, но они ошибались. Они составляли только часть прошлого, представляемого самой Францией. Корни французского общества были не в бурбонах, а в самом народе. Эти невидимые, но живучие корни составляли вовсе не права одного семейства, а историю целого народа. Дом бурбонов являлся для Франции славным и кровавым узлом в ее истории, но уже не был главной сущностью ее судьбы и необходимым основанием ее политики. Без бурбонов можно было обойтись. Без них и обходились целых 22 года. Промежуток, которого они, однако, как будто не заметили. Да и как они могли бы его заметить, когда были убеждены, что Людовик XVII царствовал девятого Термидора, а Людовик XVIII в день сражения при Маренго? Никогда еще с самого начала истории французские властители не были так слепы к фактам и к содержавшейся в них верховной воле. Бурбоны сделали огромную ошибку, наложив руку на пожалованные в 1814 году гарантии на эти уступки, как они их называли. Печальное явление. Их уступки, наши завоевания, наши захваты были нашим правом. Когда реставрации, чувствовавшей себя победительницей над Бонапартом и глубоко укоренившейся в стране, показалось, что настала пора показать свое настоящее лицо, она вдруг решилась и рискнула нанести давно задуманный ею удар. В одно прекрасное утро она поднялась перед Францией во весь рост в своем настоящем виде и, возвысив голос, стала оспаривать у народа то, что ему было дано и к чему он уже привык. Она вздумала оспаривать верховную власть народа и отнимать гражданскую свободу. В этом вся суть тех знаменитых актов, которые называются июльскими приказами. Реставрация пала, она пала по справедливости. Между тем нужно сознаться, что она не была, безусловно, враждебна всем формам прогресса, но великое совершилось, и она безучастно оставалась в стороне. При реставрации народ привык спокойно обсуждать свои дела, чего не мог делать при республике. Привык к величавости мира, которым не пользовался при империи. За это время Франция представляла собой отрадное зрелище для остальных народов Европы. При Робеспьере слово принадлежало революции, при Бонапарте – пушке, а при Людовике XVIII и Карле X пришла очередь заговорить рассудку – Ветер утих, и светоч разума снова загорелся. На чистых вершинах затрепетал яркий свет мыслей. Это было великолепное, чарующее и полезное зрелище. В течение пятнадцати лет можно было наблюдать, как посреди полного мира на открытой общественной площади шла работа великих принципов, очень старых для мыслителя, но совершенно новых для человека государственного. Равенство перед законом – доступа ко всем должностям всех способных людей и так далее. Так шли дела до 1830 года. Бурбоны были орудием цивилизации, но орудием сломавшимся. Падение бурбонов было полно величия, но не с их стороны, а со стороны народа. Они покинули трон, хотя и с важностью, но без всякого авторитета. Их исчезновение во мраке не было одним из тех величественных исчезновений, которые оставляют потрясающий след в истории. Оно не походило ни на величавое спокойствие Карла I, ни на орлиный крик Наполеона. Они удалились, вот и все. Они сложили себя корону, но не сохранили сияние вокруг чела. Они держали себя с достоинством, но не являли собой всего величия своего несчастья. Приказывая сделать из круглого стола квадратный во время своего путешествия в Шербург, Карл X, очевидно, более заботился о сохранении этикета, чем о поддержании рушившейся монархии. Это измельчание было горестно не только тем простым людям, которые были преданы бурбонам как лицам, но и тем серьезным служителям трона, которые уважали в них род. Что же касается народа, то он был удивителен. Когда против него поднялось нечто вроде королевского мятежа, этот народ почувствовал в себе столько силы, что не проявил даже гнева. Нация защищалась, сдерживалась, привела все в порядок, отправила Бурбона в ссылку и затем вдруг остановилась. Она извлекла старого Карла X из-под того балдахина, который осенял Людовика XIV и бережно опустила его на землю. Она прикасалась к королевским особам тихо и осторожно, с глубокой печалью. Не один и не кучка людей, а целая Франция, вся победоносная и опьяненная своей славой Франция, как будто припомнила и применила на глазах всего света благородные слова Гильома Дюбера, сказанные им после дня баррикад. Попавшему в несчастье государю Легко быть дерзким тем людям Которые привыкли пользоваться Милостынями великих мира сего И как птицы порхать С ветки на ветку От увядшего цветка к свежему Но я всегда буду относиться с уважением К моим королям В особенности к тем из них Которые страдают Бурбоны унесли с собой уважение Но не сожаление Как мы уже говорили Их несчастье было величавее Их самих Они незаметно стушевались на горизонте. Июльская революция тотчас же приобрела себе друзей и врагов в целом мире. Одни бросились к ней с восторгом и радостью, другие отвернулись от нее. Вообще каждый отнесся к ней, смотря по своей природе. Европейские государи, эти совы и филины, революционные зари, ошеломленные, почти раненые ее ослепительным светом, в первое мгновение закрыли глаза. Они открыли их снова только для мести и угрозы, спохватившийся ужас, затаённая ярость. А между тем эта странная революция совершилась очень спокойно, и против нее ничего не было предпринято. Даже самые недовольные, самые раздраженные, самые негодующие приветствовали ее. Ведь как бы ни был силён наш эгоизм, Как бы ни была сильна наша злопамятность, мы все-таки невольно чувствуем какое-то таинственное уважение к тем событиям, в которых видна десница существа, стоящего выше человека. Июльская революция – это торжество права, опрокидывающего факты. Дело полное блеска. Право, опрокидывающие факты. Отсюда блеск революции 1830 года. Отсюда ее благодушие. «Восторжествовавшее право не нуждается в насилии. Право – это справедливость и правда. Неотъемлемая черта права – это вечно хранить чистоту общественного блага. Положение вещей, сколько бы необходимым оно ни казалось по внешности, всегда превратится в нечто бесформенное и чудовищное, если в нем элементы права представлены слабо или отсутствуют вовсе». Если вы желаете видеть, до каких отвратительных пределов может доходить это фактическое положение вещей при отсутствии права, то проследите через несколько веков это положение. Взгляните на Макиавелли. Макиавелли это вовсе не гений зла, это не демон, не низкий или презренный писатель. Это всего только запись фактов. Эти факты, это положение вещей характерны не только для Италии. Они типичны для всей Европы XVI века. Они отвратительны, если их сопоставить с моральными принципами нашего времени. Эта борьба права и факта длится с момента возникновения общества. Дело общественной мудрости – окончить эту борьбу, сделать сплав чистых идей с реальной человеческой массой, добиться проникновения одного в другое и слияния их. Глава вторая.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 Чтобы перегнуть кривую социального перехода до степени отклонения от прогресса, сделать отвратительную революционную зарю, влить горечь в волны энтузиазма,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 он обладал всеми добродетелями честного человека и многими качествами общественного деятеля он заботился о своем здоровье и о своем состоянии о своей особе о своих делах знал цену минуте но не всегда цену году трезвый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 Очаровательный собеседник, разумный государственный человек, внутренне холодный, всегда подчинявшийся влиянию непосредственного интереса, он всегда прекрасно управлял. Однако, не способный к злопамятности и к признательности, он безжалостно пользовался превосходством над посредственностью и умел искусственно доказывать при помощи парламентского большинства неправоту тех глухих сил, ропот которых гудит под престолами.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 Новые теории, появляющиеся отовсюду препятствия, неожиданно возникшие для государственного человека необходимость считаться с философами. Надвигавшееся со всех сторон новое явление, необходимость выработать новую политику, которая соответствовала бы требованиям старого мира, не будучи в то же время слишком противоположной новым революционным идеалам, и не лишала бы возможности пользоваться лафаэтом для защиты Полиньяка, просвечивавшее из-под мятежа стремление к прогрессу, контраст требований палат и улицы, необходимость уравновесить кипевшие вокруг не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 Какая-то таинственная тень постепенно все закрывала собою – людей, вещи, идеи. Это была тень, обусловившаяся раздраженностью общества и борьбой у противоположных систем. Все, что было скоро подавлено, зашевелилось и забродило вновь. Иногда совести честного человека приходилось сдерживать дыхание.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 К грозному рокоту идеи примешивался не менее грозный шум событий. Картина представляла следующей: народ обнищал, рабочие голодали, последний принц Конде исчез в мраке, Брюссель изгнал на сауский дом, как Франция изгнала бурбонов, Бельгия, предлагавшая себя французскому принцу, была отдана английскому. Впереди ненависть русского императора Николая. Позади два демона юга. Фердинанд в Испании, Мигуэль в Португалии. В Италии землетрясение. Метр них протягивает руку к Баллонии. Франция оскорбляет Австрию в Анконе. Франция находится под перекрестным огнем раздраженных взглядов всей Европы. А Англия, эта подозрительная союзница, готовится толкнуть все, что колеблется, и набросится на то, что упадет. Перство прячется за бекарией чтобы спасти от закона четыре головы, с королевского экипажа соскабливаются лилии, с собора Парижской Богоматери срывается крест. Лафает Унижен, Лафает разорен, Бенджамен Констан умирает в бедности. В обеих столицах государства, в Париже, в городе мысли и в Лионе, городе труда, объявляется сразу болезнь и политическая, и социальная.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 Факты, служащие основой истории, но не признаваемые ею. Около конца апреля положение дела еще ухудшилось. Брожение перешло в кипение. С 1830 года то и дело вспыхивали восстания, которые хотя и быстро подавлялись, но почти точе же возобновлялись, а это свидетельствовало о существовании широкой подпольной агитации. Впереди смутно обрисовывались очертания чего-то, походившего на новую революцию. Вся Франция напряженно смотрела на Париж. Париж, в свою очередь, внимательно всматривался в Сент-Антуанское предместье. Это предместье, невидимо подогреваемое, начинало уже закипать. Кабаки улицы Шарон, несмотря на свое веселое предназначение, были полны бури и грозы. Правительство было там предметом живейшего обсуждения. Публично спорили на тему о том, начинать ли драться или оставаться спокойными. В комнатке позади лавки приводили к присяге рабочих, встреченных на улице. При первых криках и призывах к оружию вступать в бой, не считая числа врагов. Рабочие на однажды запоминали звонкий голос, говоривший им «Теперь ты слышал! помнишь, что ты поклялся!» Несколько раз они поднимались на второй этаж в темную комнатку, где происходило нечто похожее на масонское ритуальное собрание. Посвящаемому предлагали принести присягу по формуле «Служить так, как дети должны служить отцам». В низеньких комнатках читали брошюры о неспровержении правительства. «Они поносили власть», — сообщал секретный донос того времени. Там слышались слова и обрывки фраз. «Мне неизвестны имена вождей. Мы узнаем назначенный день не раньше, как за два часа». Один рабочий говорил, «Нас три сотни. Если каждый кинет по десять су, то вот вам полтораста франков на порох и пули». Другой говорил, «Мне не нужно шести месяцев. Я и двух не прошу. Меньше, чем в две недели мы сравняемся с правительством. Двадцать пять тысяч человек могут стать с ним лицом к лицу». А по соседству слышались слова, «Я не сплю по ночам, так как готовлю пыжи заряды». Время от времени приходили граждане буржуазного вида, приносили с собой всем некоторое стеснение, пожимали руки в самом важном и удалялись. Никто из них не оставался здесь больше десяти минут. Тихими голосами обменивались известиями. Заговор созрел, дело готово. Или, если пользоваться местным жаргоном, эту готовность надо выразить словами. «Дело под купол подошло». Экзальтация была так сильна, что однажды при массе присутствующих один рабочий крикнул «У нас нет оружия», на что его товарищ ответил «Оно есть у солдат», пародируя сам того не зная короткое обращение Бонапарта к солдатам в Италии. В одном секретном рапорте полиции отмечается «Когда они имели какую-либо тайну, то на эту тему разговоры прекращались». Но непонятно, что им было еще скрывать после того, как было высказано так много. Сборища иногда принимали характер периодических собраний. На одних присутствовало не более восьми или десяти одних и тех же товарищей, на другие приходили граждане без разбора, и помещения так были полны, что приходилось стоять. Одни шли сюда со страстным энтузиазмом, другие потому что им было по дороге на работу. Тут были так же, как в Великую революцию женщины-патриотки, которые приветствовали вновь приходящих. Новый день загорался на небе. Люди входили в трактир, пили и, выходя, говорили, обращаясь к трактирщику, «Революция заплатит стоимость». У трактирщика на улице Шарон избирали уполномоченных революции. Записки с именами тайком писались в каскетках рабочих. Рабочие собирались у одного фехтовальщика, дававшего уроки на улице Декот. Роль оружия там играли палки, дубинки, эспадроны и шпаги. И однажды наконечники из подлинного оружия были сняты. Один рабочий сказал «Нас двадцать пять человек, но меня не считают, так как я иду за машину». Впоследствии эта машина прославилась. Это был кенесе. Некоторые замыслы понемногу стали до странности очевидными. Какая-то женщина, разговаривая у открытые двери, сказала соседке, «Уже давно все идет работа по изготовлению зарядов». На улицах открыты, читались прокламации, обращенные к Национальной гвардии округов. Одна из них содержала подпись «Бюрто, виноторговец». Однажды у дверей лавочки на рынке Ленуар какой-то бородатый прохожий с итальянским акцентом влез на тумбу и громко читал послание, исходившее, казалось, от какого-то тайного правительства. Толпа, стоявшая вокруг, аплодировала. Записаны были те места его речи, которые более всего взволновали слушателей. «Нашему учению ставят препятствия, наше воззвание разорваны, наши глашатые схвачены и посажены в тюрьму». Будущее народа выковывается в наших темных рядах. Вот вам пределы, положенные каждому. Хочешь ли ты идти вперед или попятишься? На чьей ты стороне? Революции или контрреволюции? Ибо в нашу эпоху нельзя оставаться неподвижным. Надо выбрать, с народом ты или против народа. В тот день, когда мы не будем, вам более нужны. Вы можете нас сменить, но теперь помогите нам идти вперед. Все это говорилось среди белого дня. Другой случай такой же смелости. 4 апреля 1832 года некий прохожий, вскочив на тумбу на углу улицы Сен-Маргерит, закричал: Я бабувист! Но народ чуял Бабефа в другом человеке. Это был Жиске. Говоривший эти слова, восклицал далее Далой собственность! Левая оппозиция, это трусы и предатели. «Она демократична, чтобы не быть битой. Она реалистка, чтобы не сражаться. Граждане рабочие, бойтесь наших республиканцев. Не верьте им!» «Замолчи, полицейский шпик!» — крикнул ему один рабочий. Этот возглас прекратил дискуссию. Происходили и таинственные случаи. На склоне дня один рабочий повстречал у канала хорошо сложенного человека, который обратился к нему с вопросом. «Куда идешь, гражданин?» Солдарь! ответил рабочий, — я не имею чести вас знать, но я тебя знаю, — сказал незнакомец и добавил. — Не бойся, я уполномоченный комитета. Тебя подозревают и называют ненадежным. Ты знаешь, что если ты что-нибудь раскроешь, то на тебя есть глаз. С этими словами, пожав руку рабочему, он ушел, произнеся только. — Мы скоро увидимся. Полиция прислушивалась не только в кабачках, но и на улицах к странным диалогам. «Прими поскорее», — говорил ткач Столяру. «Почему? Там надо сделать выстрел». Двое прохожих в рваных одеждах обменивались репликами, весьма замечательными по родству с языка Жекирии. «Ну а кто нами правит-то?» «Да вот этот, господин Филипп». «Нет, правит буржуазия». Вы сделаете ошибку, думая, что автор придает слову Жакирие дурной смысл. Жаки это были бедняки. В другой раз двое проходящих говорили друг с другом: У нас есть прекрасный план атаки! Еще более значительная интимная беседа происходила между четырьмя собеседниками, облокотившимися на барьер у троны. Будет сделано все возможное, чтобы он больше не прогуливался по Парижу. Кто он? Грозная таинственность. Главные вожди, как их называли в предместьях, держались в стороне. Некоторые думали, что они собирались в одном кабачке на углу Святого Евстафия. Один из них по имени Ог, стоявший во главе касты взаимопомощи портных улицы Мондетур, считался главным посредником между главными вождями и предместьем Святого Антуана. Тем не менее, многие вожди так и остались неизвестными, и никакая улика не могла сломить гордость и ответа одного рабочего, допрашивавшегося впоследствии судом палаты перов. «Кто был вашим вождем?» «Я не знал его никогда, я никогда не узнавал, кто он». «Правда, это были лишь слова, понятные, хотя ничего не открывавшие». Иногда слова, брошенные случайно, слухи или сплетни, которые ничего не раскрывали, но были указания другого рода. Однажды плотник, заколачивавший гвозди в изгородь палисадника улицы Д. Рейли, нашел на участке строящегося дома обрывок следующего документа. Надо, чтобы комитет принял меры, чтобы воспрепятствовать набору в секции. И в постскриптуме. Мы узнали, что на улице Фабур Пуассоньер, номер пять Бис, имеются ружья числом пять шесть тысяч во дворе одного оружейника. У секции нет ружей. Это встревожило плотника, который понес находку соседям. А пройдя несколько шагов, он поднял еще более знаменательную бумажку. Воспроизводим ее ради исторического интереса, который вызывает этот оригинальный документ. Лица, составлявшие тайну этой записки, обнаружены были только много позже в четырех прописных буквах, начинающих четыре разделенные графы. Это название революционных степеней «Квинтурион», «Центурион», «Декурион» и «Эклерер» – «Разведчик». А смысл букв «Ю», Г «А», «Ф» обозначал собою дату – 15 апреля 1832 года. Под каждой прописной буквой было вписано имя с целым рядом характерных указаний, а именно: Q. Банерель, восемь ружей, восемьдесят три заряда. Человек верный. C. Бубьер, один пистолет, сорок зарядов. D. Колле, одна шпага, один пистолет, один фунт пороха. E. Тейсье. одна сабля, один патронтаж. Терьер, восемь ружей, храбрец и так далее. Наконец этот же плотник нашел на том же пустыре третью бумагу, на которой начертана была карандашом очень, впрочем, разборчиво, следующая загадочная запись: Единство Бланшард Арбор Сек. шесть Бара Суац Салюконт Костюшка Обремесник, Ж Ж Р Кайграк Правосмотров Дюфон Фур Падение Жирандистов Дербак Мобье Вашингтон Пенсон один пистолет, восемьдесят шесть зарядов. Марсельеза, Народное спасение Мишель Кенкампуа, Сабля Зарубка Марсо Платон Арборсек Варшава Тили Глашатый Популяр. Честный буржуа в руки, которого попала эта бумажка, остался в неведении относительно ее значения. Оказалось, что эта записка была полным перечислением секции четвертого округа общества прав человека с именами вождей секции. Теперь, когда все это стало достоянием истории, их можно опубликовать. Следует добавить, что основание союза прав человека, казалось, было значительно позже, чем дата, стоящая на этом клочке бумаги. Быть может, это был только ранний набросок. Однако, судя по отдельным словам и всей фразе, и по записанным значкам, дело это по существу стало понемногу проясняться путем сопоставлений. На улице Пантекур у стареющего было найдено в ящике комода семь листков серой бумаги одинакового размера, сложенных в четверо. Эти листки прикрывали двадцать шесть четырехугольных кусков такой же серой бумаги, свернутых для патронов и карточку, на которой было написано следующее: Селитра – двенадцать унций, сера две унции, уголь две с половиной унции, воды две унции. Протокол обыска отметил сильный запах пороха, исходивший от ящика. Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл на скамейке у Астероидского моста небольшой пакет. Нашедший его случайно, отнес этот пакет в Кондригардио. Там его вскрыли и нашли два оттиска диалогов, подписанных именем Латьер, и анонимную песню, начинавшуюся словами «Соединяйтесь, пролетарии!» Кроме того, в пакете оказался жестяной ящичек с зарядами. Другой случай. Рабочий выпивал с товарищем и, обмахиваясь от жары, зацепил блузу соседа. Под блузой прощупывался пистолет. В канаве на бульваре между перла лашез и Тронной заставой в очень пустынном месте дети, играя, откопали в куче щепок и опелок мешок, в котором нашли форму для отливки пуль, деревянную мерку для зарядов, кадочку с зернами охотничьего пороха и маленький чугунный котелок с явными признаками свинцовой плавки. Два полицейских агента, неожиданно нагрянув в пять часов утра к некоему Пардону, который впоследствии фигурировал в качестве члена секции баррикада Мэри и был убит во время восстания в апреле 1834 года, застали его за изготовлением оружейных зарядов. В обеденный перерыв на фабрике двое граждан встретились между изгородью Пинтоса и Шаринтона на тропинке около трактирной стены. Один извлек пистолет из-под блузы и вручил другому, но так как порох отсырел под рубашкой, другой, высыпав горсточку из ледунки, подсыпал свежего пороху на полку. Затем оба они расстались и исчезли. Некий Галле, убитый впоследствии на улице Бобур в апрельской схватке, хвастался тем, что у него есть 700 готовых зарядов и 24 ружейных кремня. Правительство однажды получило донесение о том, что в предместьях гражданам раздается оружие и распределяются двести тысяч оружейных зарядов. Недели спустя были разданы еще 30 тысяч зарядов. Удивительно, что полиции не удалось ничего найти. Перехваченное полицией письмо сообщало: Недалек тот день, когда в 4 часа по полуночи 80 тысяч граждан встанут под ружье. Все это брожение происходило на глазах общества. Неименуемое восстание хладнокровно готовило бурю над головой власти. Все особые признаки глубокого подземного кризиса были налицо и уже ощущались на поверхности. Горожане тихо спрашивали рабочих. «Ну, как продвигаются ваши приготовления?» «Таким тоном, каким спрашивают обычно. Как поживает ваша супруга?» Мебельщик на улице Моро спрашивал. «Но когда же атака?» А другой лавочник говорил. «Скоро выступление. Месяц тому назад вас было пятнадцать тысяч, а теперь уже 25». Он предложил свое ружье, а его сосед – пистолет стоимостью в 7 франков. Революционная горячка охватила все. Ни один уголок Парижа, ни одно местечко Франции не были пропущены ею. Всюду чувствовал сбиение ее пульса. Как огонь лихорадки, воспламеняющий человеческий организм, Сеть тайных обществ охватила страну. Союз друзей народа, доступный и тайный в одно и то же время, родился в недрах секции прав человека, которая датировала свои приказы по революционному календарю. Плювиоз, сороковой год республики. Пережив уголовный суд, постановивший о ее распуске, она не колеблясь называла свои отряды многозначительными именами. Пики, Набат, Сигнальный выстрел, Фригийский колпак, 21 января, Гезы, Нищие, Вперед, Робеспьер, Ватерпас, Настанет день. Общество прав человека породило комитет действия. Это был союз наиболее стремительных людей, забегавших вперед. Прочие ассоциации развертывались в недрах основавших их секций. Члены секции жаловались на то, что их слишком разбирают по разным секциям одновременно. Так говорили в Союзе Галлов, в Комитете городских организаторов, в Ассоциациях «Свобода печати», «Народное образование», «Личная свобода», «Борьба с косвенным налогом», «Общество рабочего уровня», «Коммунисты», «Реформисты». Секция «Бастильская армия» носила исключительно военный характер. Делилась на когорты, каждая четверка имела капрала, каждый десяток сержанта. Двадцатью командовал младший лейтенант, сорока командовал лейтенант. Но знали друг друга в секции не более пяти человек. Осторожность сочеталась со смелостью. Казалось, эти черты перешли во французскую революцию от венецианского гения организации. Центральный комитет бывшей головой революции имел две руки. С одной стороны комитет действия, с другой – бастильскую армию. Парижские общества имели филиалы в крупнейших городах. В Лионе, Нанте, Лилли и Марселе имели секции прав человека, карбонариев и свободного человека. В Эксе был революционный союз, носивший название «Кугурда». Мы уже произнесли однажды это слово. В Париже предместье Сен-Марсо кипело не меньше, чем Сент-Антуанское. Не было лучшей школы для граждан, нежели парижские предместья. Но и школы предместья были захвачены революционной волной. Кофейная на улице сент есинт и курильно семи бильярдов были местом веселых сборищ учащихся. Друзья Абацеды, тесно связанные с Кугурдой в Эксе, собирались, как свидетельствуют очевидцы, в кофейные Мюзен. Молодежь собиралась так же, как я уже это говорил, в кабачке на улице Монде-Тур под названием Коринф. Эти собрания происходили в тайне, хотя иногда имели и открытый характер. О смелости этой молодежи можно судить по ответам, которые она давала на позднейших судебных допросах. «В каком месте происходили собрания?» «На улице Делепе». «У кого?» «Просто на улице». «Какие секции там собирались?» «Только одна». «Какая?» «Секция Майуэль». «Кто был вожаком?» «Я». «Вы чересчур молоды, чтобы взять на себя такое тяжелое дело, как нападение на правительство?» «Откуда исходили даваемые вам указания?» «От Центрального комитета». Армия была разагитирована в одинаковой степени с населением, как это впоследствии доказали волнения в Белфорте, люни и Пенале. В движении приняли участие 52-й полк, 5-й, 8-й, 37-й и 20-й легкие кавалерийские. В Бургундии и в южных городах сажали дерево свободы, то есть шест, увенчанный красным колпаком. Таково было положение дел. Это положение ярче всего обрисовывалось в Сент-Антуанском предместье. Старинный парижский пригород, населенный густо, как муравейник, трудолюбивый, отважный и гневный, как кулий, трепетал от страстного нетерпения в ожидании революционного взрыва. Все в нем волновалось, но так, что по лицу этого пригорода ни о чем нельзя было догадаться. Жгучая скорбь жила под кровлями этого предместья вместе со свойствами редчайшей разумности, горячей и ясной. Ясность ума и отчаяния – это страшное сочетание противоречивых элементов. Сент-Антуанское предместье имело и другие причины для трепета и содрогания. Оно первое получало все контрудары политических потрясений и связанных с ними последствий – торговых кризисов, банкротств, стачек, безработиц и тому подобное. Во время революции нужда в одно и то же время является и причиной, и следствием. Наносимый удар чувствует и разящая рука – Население этой части Парижа, полное суровой и гордой доблести, способное к широкому проявлению душевной горячности, всегда готовое схватиться за оружие, быстро вспихивающее гневом, глубоко пропитанное пропагандой, казалось только и ждало искры. И всякий раз, когда на горизонте Парижа возникала горящая точка, гонимая ветрами событий, мысли всех устремлялись к Сент-Антуанскому предместью и к той грозной случайности, воля которой положила у самых дверей Парижа эту пороховницу безумных страданий и жгучих замыслов. Кабачки предместья Антуана, уже не раз упомянутые в этом очерке, приобрели историческую известность. В пору волнений там возбуждались горячими словами «более», нежели «вином». В них веял пророческий дух, и волны будущего омывали берег тогдашнего времени, воспламеняя сердца людей и окрыляя их души. Кабачки Сент-Антуанского предместья напоминают те таверны у Авентинского холма, которые были построены на месте пещеры Сибиллы и сообщались с глубокими подземными течениями вдохновений. Их столики были почти треножниками. Там пили ту чашу, которую Энни назвал «сибелинским вином». Сент-Антуанское предместье — это народный резервуар. Революционные потрясения делали в нем пробоины, из которых текла верховная власть народа. Быть может, эта верховная власть могла ошибаться, как и всякая, но даже в заблуждениях она была велика по значению. О ней можно сказать тоже, что античность сказала о слепом циклопе – неизмеримо огромен. В 1793 году, в зависимости от того, хороша или плоха была преобладавшая в те дни идея, был ли тот день фанатизма или энтузиазма, из Сент-Антуанского предместия появлялись или дикие легионы, или отряды героев. «Дикие» – объясним относительно этого выражения. Чего хотели эти ощетинившиеся, рассвирепевшие люди, устремившиеся на старый сметенный Париж, речая негодуя, с поднятыми пиками и саблями в руках? Они хотели конца угнетению, конца тирании, гибели монархии. Они стремились добиться человеческих условий труда для мужчин, грамоты для детей, общественного внимания к положению женщины, Они стремились к свободе, равенству и братству, удовлетворению хлебом и мыслью всех людей. Это святое и прекрасное дело они провозглашали как свою задачу, но наводили ужас, потрясая дубинами и кулаками. Эти дикари целиком принадлежат цивилизации. Они провозглашали господство права со стервенением. Они хотели страхом и силой принудить род человеческий, поспешить к дверям рая. Они казались варварами, но были спасителями. Под маской ночи они несли ослепительный свет. На первый взгляд и по внешности эти люди, мы согласимся с этим, дикие и ужасные. Но эта дикость, этот внешний ужас, во благо. Есть другие люди, улыбающиеся, расшитые золотом, украшенные лентами и звездами, в шелковых чулках и белых плюмажах, в желтых перчатках и лакированных башмаках. Они, опершись локтем на бархатный столик около мраморного камина, настойчиво и незаметно работают над законами и ведут политику сохранения прошлого, средневековья, божественного права, фанатизма, невежества и рабства, невыносимого труда, войны, восхваляя в полголоса и с мягкостью прелести сабельных ударов, костра и эшафота. Что касается нас, то в случае необходимости произвести выбор между этими варварами в цивилизации и цивилизаторами в варварстве, мы, конечно, остановим свой выбор на революционных варварах. Но благодарение небу возможен еще выбор. По существу нет необходимости ломать копья, и не было ее в прошлом. Мы не хотим ни монархии, ни террора. Мы стремимся к естественному движению вперед. Смягчить этот путь. Вот задача божественной политики. Глава 6 Анжульрас и его лейтенанты Приблизительно в это время Анжуль Рас, ввиду возможности событий, произвел своего рода тайную ревизию. Все были собраны в кофейне Мюзен.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 Нельзя откладывать это дело на завтра. Берегись неожиданности каждой. Не дадим застать себя врасплох. Разгладьте швы. Попробуйте, прочно ли шито. Сегодня же. Курфирак, повидая политехников. Среда, они в отпуску. Фи, это вы? Идите к товарищам в Лагласьер. Камфер, иди в пектос. Там все бурлит. Багарель, в остропаду. Провер, к каменщикам. Ты принесешь новости из Гринеля. Жоли, иди в клинику дюпюнтерна Пощупай пульс, товарищей медиков. Босюэтка, дворцу. Поболтай с канониками. Я сам в лазу. Вот все устроено, — воскликнул Курфейрак. Нет. А что еще? Серьезное дело. Ну, — спросил Курфейрак. Манская застава, — ответил андрей Подумав с минуту, он продолжал.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 И ты серьезно воображаешь себя, способным идти к Менской заставе? Что ж тут Мудрянова, спущусь по улице Грэ, перейду площадь Святого Михаила, пройду насквозь по улице Принца, заверну в улицу Важерар, миную Кармы, обогну улицу Ассас, дойду до улицы Шерш-Миди, миную Военный совет, пройду по улице Старого Тюльри, перебегу бульвар, выйду на Менское шоссе, доберусь по нем до заставы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 «За какую ты скотину меня принимаешь, однако? У меня лежит в ящике старая прокламация. Я даже немного гибертист. Если понадобится, могу битых шесть часов подряд разглагольствовать о самых прекрасных вещах. Главное, будь посерьезнее», — перебил раз. «Я не только буду серьезен, я даже прямо свиреп, если понадобится», — произнес грантер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 Потом, сильно хлопнув ладонями рук по сторонам жилета, он подошел к Анджольрасу и шепнул ему на ухо «Будь спокоен». Затем энергичным движением нахлобучил себе на лоб шляпу и ушел. Четверть часа спустя задняя комната в кафе Мюзен опустела. Друзья Седа разбрелись в разные стороны, каждый по своему делу. Анджоль Рас, взявший на себя лозу, ушел последним. Члены Лозы в Париже собирались в то время на равнине Иси в одной из покинутых каменоломен, которых там было тогда довольно много. Направляясь к этому месту, анджель рас мысленно анализировал положение дел. Важность событий была очевидна. Когда факты, эти предвестники скрытые, социальные болезни только-только начинают проявляться, то малейшее изменение может их осложнить и запутать. Этим явлением и обусловливаются все разрушения и возрождения. Анжерас смутно ощущал светлый подъем под темным покровом будущего. Он был доволен. Горнила начинала пылать. В эту самую минуту порох в лице его друзей рассыпался по всем концам Парижа анжель мысленно сопоставлял философское убедительное красноречие Камфера с космополитическим энтузиазмом Фейи, с пылкостью Курфирака, с грустью Жана Провера, со смехом Багареля, с научностью жули и с сарказмами Босюэта. Из этой смеси получится такой состав, который зажжет все, к чему бы он ни прикоснулся. Это было хорошо. Теперь все пределы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 ACH TЫ SABAKA!